Глава 11. Командиру 43-й стрелковой дивизии полковнику Маркину. Рапорт. Докладываю вам, что 18 августа 1942 -го года во исполнении ранее полученного приказа, веренным мне батальоном, была произведена разведка боем позиций противника. Для этой цели батальону была придана отдельная 82-я штрафная рота. Совместно с командиром роты, капитаном Романовым, мною был разработан план атаки на пулеметный ДОТ противника. Заняв или уничтожив ДОТ, мы получали возможность разведать позиции противника в глубине обороны. Для непосредственного штурма ДОТа из состава бойцов штрафной роты была сформирована особая группа. Старшим группы был назначен боец Леонов. воевавший в Финскую войну и знакомый с укреплениями подобного рода. С Леоновым были оговорены сигналы для поддержки артиллерии и минометами. Ему также была разъяснена важность выполнения поставленной задачи. В 2.30 группа совместно с двумя взводами 82-й выдвинулась из наших траншей на нейтральную полосу. Непосредственно командование штурмом осуществлял командир взвода лейтенант Аристов. Преодолев минное поле противника, бойцы проникли вглубь его расположения. На нейтральной полосе мною была размещена группа огневого прикрытия, составленная из 20 бойцов 82-й ОАШР. В 3.40 со стороны ДОТа Послышались взрывы гранат и пулеметные очереди. В 3.45 стрельба и взрывы прекратились. В 3.55 противник открыл минометный огонь по подступам к ДОТу. В 4.20 со стороны противника показались отступающие бойцы штрафной роты, выносившие раненых бойцов, среди которых оказался и командир взвода. Доставленный в наши траншеи, лейтенант Аристов доложил, что штурмовой группой был уничтожен джот, осуществлявший боевое охранение подступов к доту противника. Был захвачен пулемет и боеприпасы. Однако, при дальнейшем выдвижении к доту, штурмовая группа была обнаружена противником и обстреляна из пулемета. Аристов был ранен, и не мог должным образом организовать штурм позиций противника. Было ранено еще девять бойцов штрафной роты, вынесенных в расположение батальона, и около тридцати человек убито и пропало без вести. Оценив создавшуюся ситуацию, я дал команду прикрытию на возврат в расположение батальона. В сложившейся ситуации они не могли нанести существенного урона противнику, и их дальнейшее нахождение на позиции не имело оперативной необходимости. Однако в 4.40 со стороны противника в наши траншеи вышел боец Ивлев, который доложил мне о том, что ДОТ был взят группой Леонова. Захватено большое количество оружия и боеприпасов. Уничтожено 17 немецко-фашистских солдат. Документы уничтоженных немцев были доставлены им в расположении батальона. Дот цел, готов к обороне. Немецкое командование пока не подозревает об этом. В процессе доклада Ивлева поступило сообщение о выходе к нашим позициям еще двух бойцов, выносивших по приказу Леонова раненого бойца штрафной роты. Будучи опрошенными, они в целом подтвердили полученные сведения. Мною было принято решение выслать к ДОТу связиста для установления телефонной связи с занявшими ДОТ бойцами. В 5.10 такая связь была установлена, и боец Леонов подтвердил ранее полученные сведения. Также он сообщил, что ими был захвачен в плен немецкий Фельдфебель. Пленный сообщил, что на 8.00 фашистами запланирована атака наших позиций силами до полка пехоты при поддержке танков и бронемашин. Доставленный впоследствии в распоряжение батальона Фельдфебель, находившийся в состоянии сильного опьянения, В целом подтвердил данные им раньше показания. На примере пленного фельдфебеля политруком батальона Малышевым была проведена краткая политинформация для бойцов батальона. Было показано, в каком состоянии должны находиться немецкие солдаты, чтобы подняться в атаку. По предложению Леонова был выдвинут на нейтральную Полосу расчет с танкового пулемета для флангового обстрела наступающей пехоты. Командир расчета старший сержант Масленников. В 7.40 по телефонной связи поступили цели указания для минометчиков. Был произведен огневой налет по накапливающемуся для атаки противнику. Визуально был виден дым от горящей техники. Из ДОТа сообщили, что потери противника от минометного огня составляют около роты. В 8.07 противник при поддержке 11 танков начал атаку. Шедшая за танками пехота в количестве до двух батальонов была остановлена и частично рассеяна огнем пулемета старшего сержанта Масленникова. По залегшему противнику был произведен минометный удар, после чего пехота в беспорядке отступила вглубь своих позиций. Потери противника в этом случае оцениваются до роты. Для подавления пулемета противник направил два танка и бронетранспортер. Один из танков был подбит нашими артиллеристами. Один подожжен бутылками с зажигательной смесью. Бронетранспортер был расстрелян из пулеметов «Дота» и впоследствии также подожжен. По информации из «Дота», танк и бронетранспортер были уничтожены находившимися в «Доте» бойцами. Достигшие к этому времени наших траншей 9 танков противника — Остались в результате этого без пехотного прикрытия. Вследствие чего четыре танка были подбиты артиллеристами, два танка были подожжены бутылками с зажигательной смесью. Минометным огнем противник подавил пулемет Масленникова. При этом пулемет был поврежден и больше не мог стрелять. Был убит один из бойцов пулеметного расчета, а сам старший сержант был ранен. Ввиду этого, командир роты старший лейтенант Овчинников приказал расчету старшего сержанта оставить занимаемые позиции. Снова поднявшаяся в атаку пехота противника была остановлена, на этот раз пулеметным огнем из дота. Визуально потери противника в этом случае составили до двух взводов только убитыми. Оставшиеся танки противника в беспорядке отступили к своим окопам и скрылись в глубине позиций. В 10.14 авиации противника под Доту был нанесен бомбо-штурмовой удар. Было сброшено 9 бомб. Видимых повреждений Дот не получил, а ответным огнем был подбит один из самолетов. В результате налета была прервана связь с Дотом, Восстановить ее не удалось.